Глава сорок третья. «Не уснуть?» — спросил Арман. Хотя шел третий час ночи, Жан не вздрогнул от неожиданности, когда раздался этот голос. Он слышал шлепанье тапочек по полу кухни и узнал походку. «Я со времени рождения Анаре и не спал по-настоящему», — сказал он. «Чая?» Арман развернулся с чайником в руке. Бавуар хотел было отказаться, но потом понял: да, чашка хорошего чая не помешает. Господи Боже, подумал он, я заразился. Да, спасибо. Вы слышите? Жанги привстал, напрягся, на лице мелькнуло тревожное выражение. От входной двери доносился какой-то звук. Все в порядке, успокоил его Арман, закручивая кран. Я как раз собирался сказать тебе что уже утро вошла Изабель. Щеки ее раскраснелись после короткой прогулки. Она принесла из гостиницы поднос, накрытый клетчатым кухонным полотенцем. Из-под клетчатого фланелевого халата Изабель выглядывала фланелевая пижама в горошек. — Ты похожа на какого-то диккенсовского персонажа. — Вот только не будем вдаваться в подробности, ты лучше на себя посмотри. В спортивных штанах небритый, Жан-Ги напоминал замызганного ошалелого копа, которого срочно вызвали в ночную смену и заставили стоять на ветру. Изабель поставила тарелку на стол и поприветствовала Гамаша. Шеф выглядел почти как всегда, или, по крайней мере, представлял собой вариацию на ту же тему. Университетский профессор, разбуженный посреди ночи. Щеки, как и у бавуара, покрыты щетиной, Элакост подумала, что если бы шеф решил снова отрастить бороду, она была бы совершенно седой. В отличие от Жанны Ги, Арман хотя бы взял на себя труд причесаться. Впрочем, с одной стороны, волосы у него все равно стояли торчком. «Я увидел свет в гостиничном номере «Изабель», — сказал Арман, наливая молоко в кружку. И послал ей смс -очку. Часы показывали 2.53». Лакост сняла с подноса кухонное полотенце, демонстрируя разнообразную выпечку к завтраку. Все это любезно предоставили нам Габри и Оливье. «Они знают, насколько велика их щедрость», — вздохнул Арман. «Пока нет». Пока чай настаивался, Арман пошел в кабинет и вернулся с документами, которые захватил из оперативного штаба. Жанги разложил их на кухонном столе. Трое полицейских склонились над бумагами, не забывая отдавать должное булочкам с шоколадом. Папки на столе чем-то напоминали пазл Жана Поля Робержа, Хотя, если ему удастся собрать свой пазл правильно, то корзинки со щенками не получится. Но проблема состояла в том, что они имели дело с несколькими пазлами, составные части которых оказались перемешанными. Участие Винсента Жильбера в экспериментах Юэна Камерона над невинными людьми, включая мать Эбигейл, загадочная смерть Марии, ярость, направленная против Эбигейл Робинсон и готовность многих людей, в том числе Жильбера и, вероятно, почетного ректора, во что бы то ни стало остановить кампанию, посвященную принудительной эвтаназии. Не говоря уже о инопланетном вторжении. А Головоломки по имени Хания Даут. Той, что разглагольствовала о силе духа, совершала убийство под покровом темноты. Были ли все они отдельными пазлами или частями целостной картины? Спрашивал себя Гамаш. Одна часть лес, другая небо, немного воды, несколько домов. Если между ними и была какая-то связь, она оказалась иллюзорной. И однако же соединение этих частей давало единое изображение. А может быть, Гамаш неверно провел аналогию, и перед ним находился не пазла, то, о чем он думал прежде, одна длинная нить, которая началась с Камерона и закончилась много десятилетий спустя, смертью Деби Шнайдер. Ключевое слово которое он предложил раньше, вывела их на коле Траберж, получателя странно-туманного письма Пола Робинсона, с его вечной благодарностью. Заслужила ли она эту благодарность тем, что опекала его дочь в те дни, когда пришло предсмертное письмо, или его ожидания касались будущего? Может быть, ее готовность к услугам на этом не заканчивалась? Арман взял свою кружку, поднялся, подошел к окнам в дальнем конце кухни и впирился в темноту. За что Пол Робинсон был так благодарен калет? От произнесенных слов стекло перед ним затуманилось. Он повернулся, посмотрел на лакост, на бавуара. Они далеко не в первый раз корпели над расследованием в пижамах глубокой ночью. Забота об Эбигейл — вот за что он был ей благодарен. Пожала плечами Изабель. Возможно. Но он писал о вечной благодарности. Нет ли в этом некоторой избыточности? Подкинув дров в печку, Гамаш вернулся к столу и достал копию предсмертного письма. Поднес к глазам. «Будет интересно получить экспертизу почерковеда, «И анализ ДНК». «Ты думаешь, письмо писал не он?» — спросил Жанги. «Я предполагаю. Не думаю». «Но если не он, то кто?» «Эбигейл и Калет были в Оксфорде, когда это случилось», — сказала Изабель. «Кто остается?» — она помолчала. «Дебби Шнайдер?» «Но зачем ей писать такое письмо?» «Может быть, Пол Робинсон обнаружил свидетельство того, что она убила Марию?» Пришло в голову Жанну Ги. «Свидетельство, которое потом, несколько недель назад, Эбигейл могла найти среди его вещей?» «Ты хочешь сказать, что он откровенно поговорил с Дебби?» «Поморщилась Изабель. И она его убила?» «Каким образом?» «Потом она пишет предсмертную записку», и отправляет ее с книгой, человеку о существовании которого имеет довольно смутное представление? «Ты не видишь в этом натяжки?» — с улыбкой спросил Арман. «Подозреваю, если бы она сделала это, то предполагаемое признание было бы изложено гораздо более ясно. И еще, я думаю, и Калет, и Эбигейл сразу заметили бы, что письмо писал не Пол». Они же знали его почерк. Так что именно Пол Робинсон написал письмо Калет своей дочери, а потом покончил с собой. Но... Арман снова посмотрел на письмо. Оно представляется мне жестоким без необходимости. А он, кажется, не был жестоким человеком. Даже напротив. Как ни посмотри... «Они с Эбигейл любили друг друга». «И Марию они тоже любили», — добавила Изабель. «Мы знаем, чем закончилась эта любовь». Они одновременно посмотрели на фотографию Дебби, Эбигейл, Пола и Марии на берегу бескрайнего Тихого океана, сверкающего солнечными зайчиками. «Последнюю фотографию». Арман знал, что эта фотография, вероятно, была очень дорога Полу Робинсону. «Но почему она лежала запертая в ящике стола Дебби Шнайдер?» Старший инспектор откинулся на спинку стула и уставился вдаль. Пытался увидеть то, что лежало за пределами видимости. «Если он осторожно потянет за нитку, то, может... может быть...» Неожиданно перед его мысленным взором возникла пожилая мать Рейн-Мари. Он выпрямился и сказал, обращаясь к коллегам, Ваши родители еще живы? Оба отрицательно покачали головой, удивленные вопросом. Он показался им нелогичным продолжением разговора. «Когда вам не приходилось разбирать их вещи. Ужасное занятие. Мы проделали эту работу несколько лет назад, когда умерла мать Рейн-Мари. Это печально. Это опустошает и временами крайне утомительно. Вещи, с которыми не знали, что делать, просто рассовывали по кладовкам и подвалам, и вам нужно просмотреть каждую газету, каждую фотографию и принять решение. Нам повезло. 78 сестер и братьев Рейн-Мари пришли на помощь ей и мне. Изабель и Жанги улыбнулись. Каждый раз, когда шеф говорил о громадной семье Рейн-Мари, это число возрастало. На самом деле они понятия не имели, сколько сестер и братьев было у Рейн-Мари. Было неясно, знала ли это она сама. — Но что случается, когда ты единственный ребенок? — спросил он. — Или вещей слишком много, а времени слишком мало? «Нужно приглашать помощника», — предположила Изабель. «Вот ведь Рейн-Мари помогает людям разобраться с наследством». «Именно». «Вот о чем я должен был догадаться». Гамаш был оживлен. Недовольство собой сменилось возбуждением от того, что он, наконец, начал прозревать. Ты приглашаешь человека, который будет помогать тебе разбирать вещи, не вызывающие у него эмоциональной реакции. И когда время поджимало, а груды отцовских вещей оставались неразобранными... Кому обратилась Эбигейл? К Дебби Шнайдер, — сказал Жан Ги. Мерд. Фотографию эту нашла Дебби, а не Эбигейл процедила Изабель, сверкая глазами. «Вот почему она лежала в ее столе. Вот почему Эбби удивилась. Она столько лет ее не видела». «Но «Ну, зачем запирать фото?» спросил Жанги. «Что в нем такого, чего мы не замечаем?» Он снова наклонился над столом и в очередной раз увидел преданность в глазах Дебби, смотревшей на Эбигейл. И нежность во взгляде Эбигейл, обращенном к Марии. Пол Робинсон тоже смотрел на младшую дочь. Он казался спокойным, довольным, счастливым. Потом на нее взглянул Жан Ги. Маленькая девочка с вывернутыми и скалеченными конечностями, рот приоткрыт, вместе со всеми смеется над какой-то шуткой. Волосы блестят в солнечных лучах, Чистая розовая кожа, опрятное платье в веселый цветочек. Но главным образом Жанге отметил, какие у нее глаза. Они были яркими, удивленными, настороженными и внимательными. В них не чувствовалось боли, отчаяния, никаких признаков того, что Мария на грани жизни и смерти. Нет, на этом снимке не истрадавшийся больной ребенок и не семья, которая под гнетом жестоких испытаний из последних сил держится на плаву. «Так это было спрятано у всех на виду», — протянул Жан-Ги. «Счастливая семья? Но», — уверенно сказал Гамаш, внимательно глядя на фотографию. «Тех, кого он там видел, нельзя было назвать счастливой семьей. «Коробку с вещдоками от мадам Шнайдер. Уже доставили?» Изабель взяла телефон, по трек-номеру проверила, где находится посылка, и разочарованно покачала головой. «И да, и нет. Ее отправили в управление Сёртэ, не сюда. Она в моем кабинете. Пусть кто-нибудь из дежурных агентов привезет прямо сейчас. Есть?» Она стала звонить в управление, А Арман обратился к Жанну Ги. «Это все время находилось там. Оставалось только его увидеть, и мы видели, даже говорили о нем». Но не тянули за эту ниточку. «И что это?» — спросил Жан Ги. «Они так зациклились на групповом фотопортрете, что не заметили» ведь на самом деле они смотрят на снимок стола Дебби Шнайдер. Последняя совместная фотография четырех счастливых людей лежала поверх других вещей, обнаруженных в запертом ящике стола. Картриджи, открытки, скрепки. «Ежедневник», — прошептал Жан Ги. «Именно», — подтвердил Гамаш. «Ежедневник! Вот что нашла Дебби! И вот что она спрятала!» Через час коробку с вещдоками доставили в оберж. К тому времени полицейские были уже готовы к выходу. Они успели принять душ и переодеться в теплую одежду. Арман нашел ярко-красный кашемировый шарф и повязал его на шею и заправил концы под куртку для лучшей защиты от пронизывающего холода. Ночь выдалась невероятно ясная, на небе горели звезды. Стояла необычная тишина. Все замерло. Мир погрузился в покой. Единственным звуком был ритмический хруст снега под ногами, когда они шагали по дороге мимо церкви святого Томаса, мимо нового леса, Туда, где светился одинокий огонек к старому дому Хадли, на вершине холма. Это, похоже на маяк, подумал Гамаш, на путеводную звезду. Вот только маяк предупреждал о о подводных камнях, не показывал конец пути. Гамаш знал, ни один моряк не направил бы на маяк свое судно, а они. С каждым шагом приближались к цели. Войдя в дом, они сразу увидели агента. Она сидела в холле на стуле с прямой спинкой, придерживая коробку, стоявшую у нее на коленях. «Агент Лавинь, верно?» — сказал старший инспектор. Вы, патрон!» Она так быстро встала, что коробка чуть не упала на пол. Когда инспектор Лакост приняла у нее посылку, молодая женщина обратилась к Гамашу. «Если не возражаете...» В руке она держала бланк расписки о получении. Бавуар сжал губы и сделал себе заметку на память. угостить агента лавинь чашкой кофе». «Если не за здравый смысл, то за отвагу». Лавинь ушла с бланком, подписанным Арманом Гамашем, а вещдоки остались у них. Поставив коробку на стол в оперативном штабе, бавуар раздал латексные перчатки. Гамаш надел их, пытаясь скрыть, что к горлу у него подступает тошнота. Так случалось всегда, потому что от запаха латекса на него накатывали воспоминания. Лакост взяла телефон, чтобы снять происходящее на видео. Сорвав печать, Бовуар начал доставать содержимое, называя каждый предмет, и тот сразу помещался в пакет, на который приклеивалась бирка. Последние три вещдока Жан-Ги положил на стол. Четыре поздравительные открытки. Изабель открыла их. «Поздравление, Эбигейл, с днем рождения. Первое на шестнадцать лет, последнее на девятнадцать. Все подписаны с любовью Дебби. Таким образом, мы точно знаем, когда между ними случился разлад. Вскоре после смерти Марии», — кивнул Гамаш. «Вот фотография», — сказал Бавуар. Он покрутил фото в руках, увидел аккуратную надпись «Последняя». Она была сделана тем же почерком, что и предсмертное письмо. «На дне коробки остался единственный предмет — ежедневник», — произнес Бавуар под запись. Но все понимали, что перед ними нечто гораздо большее. Бавуар взглянул на имя и год, написанные на первой странице и протянул ежедневник старшему инспектору Гамашу. Он принадлежал Полу Робинсону. Гамаш закрыл на мгновение глаза, выдохнул. До этого момента он думал «может быть», но пока Жан Ги не произнес последней фразы, никакой уверенности у него не было. «И год смерти Марии?» — спросила Изабель. «Но», — ответил Жан Ги, Год его смерти. Арман сел, надел очки, открыл ежедневник. «Дебби Шнайдер нашла его, когда они просматривали вещи Робинсона», — сказала Изабель. «Всего несколько недель назад». Арман поднял взгляд. «Уи». «Я думаю, это и стало катализатором». Изабель и Жанги встали с обеих сторон от Гамаша и склонились над столом когда он открыл ежедневник на дне смерти Пола Робинсона. «Чистая страница», — вздохнула Изабель. Несмотря на разочарование, она понимала, вряд ли Робинсону нужно было напоминать себе, что на этот день намечено самоубийство. «Я думаю, когда Дебби нашла ежедневник, фотография...» Гамаш поднял фото. Лежала на этой странице. Тут даже видно, что приклеилась частичка глянцевого покрытия. Мы отправим это в лабораторию. Арман принялся листать страницы дальше. Все они были пусты. Тогда он начал листать обратно. Одна страница, две. Вот запись, последняя. Письмо Калет. Копия. Вот оно. Такое обыденное. «Не слово «письмо», а другое слово. Копия». Арман кивнул. «Ты произносила это слово, Изабель. Ты даже сделала копию». Он посмотрел на сканер. «Сделала копию письма. Отчего же ему не поступить так же?» Это меня беспокоило. «Все пишут о Поле Робинсоне, как о дотошном ученом. Разве мог он не снять копию?» со столь важного документа. «Если он сделал копию», — нетерпеливо спросила Изабель, — «то где она?» Арман Гамаш улыбнулся, перевернул ежедневник, держа его за обложку, и встряхнул в надежде, что сейчас из него выпадет письмо. «Иногда чудеса случаются», — вздохнул он. Жанги улыбнулся, узнав цитату из фильма «Маленький большой человек». Хорошо. — произнесла Изабель. — Скажем так, Дебби среди его вещей нашла копию предсмертного письма. И где теперь эта копия? И какое это может иметь значение? Она и без того знала содержание. Она прочла оригинал, когда им с Гейл показала его калет. — Я согласна. Истоки случившегося кроются в какой-то находке, сделанной, когда они разбирали вещи Робинсона. Но думаю, дело не в копии. Она показала на ежедневник. Это была 99-я обезьяна. А сотая? Спросил Жан, тоже Сев. Роль сотой обезьяны. Сыграла найденная Эбигейл письмо от Жальбера, требующее оплаты за пытки, которым подвергалась ее мать. С этого все и началось. Гамаш снял очки для чтения, чтобы лучше видеть Изабель. «Продолжай». Письмо Жильбера явилось чем-то вроде мины замедленного действия. Оно не только изменило жизнь Эбигейл, но еще и все объяснило ей, а именно, эксперименты Камерона привели к смерти ее матери, сестры и отца. Изабель положила на стол вытянутые и сцепленные в замок руки. Ей очень хотелось, чтобы коллеги приняли ее версию. Эбигейл Лумна. Она понимает, что эта личная трагедия даст ей шанс преуспеть в работе. Винсент Жильбер, великий гуманист, участвовал в самом позорном эксперименте канадской медицины. На что он будет готов пойти, чтобы и дальше скрывать это? У нее голова идет кругом, она почти теряет контроль над собой, ей требуются союзники. Она признает, что приехала в Квебек, чтобы шантажом вынудить Жильбера высказаться в пользу ее исследования. Но что, если за этим кроется нечто большее? — Ты хочешь сказать, что она приехала сюда, чтобы убить его? — произнес Гамаш. — Да, мы говорили об этом. Разве это не самая убедительная версия? Может быть, Робинсон не сразу начала действовать по этому сценарию. Может, все началось с чистого шантажа. Но. Когда она столкнулась с Жильбером лицом к лицу на вечеринке, все изменилось. Он вел себя нагло, самоуверенно, издевательски. Она сорвалась. Это не было продуманным убийством. Убийством, которому предшествовало тщательное планирование. «И каким образом вышло так, что смерть настигла Дебби Шнайдер?» — спросил Жанги. Жильбер начал действовать первым. У него была куча мотивов. Изабель принялась считать по пальцам. Защита репутации раз. Желание наверстать упущенное два. Самозащита, когда он понял ее замысел три. Вот только он совершил одну ошибку. Убил не того человека, сказал Бовуар. Так ли? Может, он знал или подозревал, что письмо от Камерона доказательства находится у Деби Шнайдер? Он должен был его забрать. И есть еще одна вещь, сделать которую мог только он. Изабель переводила взгляд с одного на другого. Ей все казалось таким очевидным. Неужели они не понимают? Старший инспектор, отметила она, все-таки старался сделать выводы из ее слов. Нужно отдать ему должное. На его лбу собрались морщины. Взор стал задумчивым, чуть расфокусированным. Как у человека, который пытается разглядеть что-то вдалеке. Полена! подсказала она наконец, как раз в это время Винсент-Жильбер сидел в одиночестве в библиотеке. Он единственный, кто мог взять Полена. и. Да брось ты, Изабель! буркнул Жанги, это все домыслы. У тебя нет никаких доказательств того, что это сделал Жильбер. А вот свидетельство того, что Дэби Шнайдер. Гамаш, как человек, отражающий атаку, поднял руки, а потом отвернулся, потупившись. Он просил их дать ему минуту. Он теперь не тянул за ниточку, а пытался идти по ней. Ответ был здесь, он не сомневался. Мягко, осторожно, тихо, он отступал все дальше в прошлое. От тела убитой Дебби к нелицеприятному разговору Эбигейл с Винсентом Жильбером на вечеринке к стрельбе в спортзале. От наделавшего столько шума исследования пандемии, проведенного Эбигейл, до уборки, сделанной ею в отцовском доме и обнаружения прячущегося там Йоэна Камерона и за компанию Винсента Жильбера. Ежедневник, фотография и, может быть, копия странного, но тщательно выверенного предсмертного письма. И, наконец... Опять неизменно он столкнулся лицом к лицу с Эбби Марией. Он встал. «Мы должны вернуться в дом Робержей. Я думаю, свою тайну Пол Робинсон доверил Каллет, чтобы она помогла ему скрыть истину. Наверное, за это он и выразил ей вечную благодарность». «И вы знаете, что это за тайна?» — спросила Лакост, тоже поднимаясь. «Нет». «Но, полагаю, знает Калет Берж.